А юге России. Беседа с корреспондентом газеты Правда. Приехавший недавно из командировки народный комиссар Сталин поделился с нашим корреспондентом своими впечатлениями о состоянии южного фронта. Важность южного фронта. Уже одно стратегическое положение между Донской контрреволюцией и Астраханско-Уральско-Чехословацкими бандами говорит о важности южного фронта. Близость английской сферы влияния Нзыле Красноводск лишь усугубляет эту важность. Богатство Юга России хлеб, нефть, уголь, скот, рыба сами по себе распаляют алчные аппетиты хищников империализма, старающихся оторвать от России этот важный уголок. Кроме того, несомненно, что с наступлением осени и ликвидацией Самарской авантюры центр военных действий переместится на юг. Этим, собственно, и объясняется та лихорадочная работа, которую развивают ныне контрреволюционеры Юга, наскоро скалачивая новое, совсем новое всероссийское правительство в составе царских холопов, Шипова, Сазонова, Лукомского, объединяя банды Краснова, Деникина и Скоропадского в одну армию, взывая к помощи Англии и прочих. Царицын как центр удара Пунктом наибольшего обстрела со стороны противника является Царицын. Оно и понятно, ибо взятие Царицына и перерыв сообщения с Югом обеспечило бы достижение всех задач противников. Оно соединило бы данских контрреволюционеров с казачьими верхами Астраханского и Уральского войск, создав единый фронт контрреволюции от Дона до Чехословаков. Оно закрепило бы за контрреволюционерами внутренними и внешними Юг и Каспий. оно оставило бы в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа. Этим главным образом и объясняется то упорство, с каким стараются белогвардейцы юга взять царицын. Ещё в августе месяца Краснов издал приказ взять царицын. Банды Краснова в бешенстве кидались на наш фронт и старались его сломить, но нашей Красной армией были они сбиты и отброшены задом. В начале октября был издан новый приказ о взятии царицына на этот раз уже контрреволюционным казачьим кругом в Ростове. Было стянуто противником не менее 40 полков, набранных на Дону, в Киеве офицерские полки с Карапацкого, на Кубани добровольцы Алексеева. Но стальной рукой нашей Красной армии красновские банды и на этот раз были отброшены прочь, причём целый ряд полков противника был окружён нашими войсками и перебит, оставив в наших руках орудия, пулемёты, винтовки. Генералы Мамонтов, Антонов, Попов, Толкушкин и целая свора полковников принуждены были спасаться бегством. В чём сила нашей армии? Успехи нашей армии объясняются прежде всего её сознательностью и дисциплиной. Солдаты красного отличаются поразительной тупостью и невежеством, полной оторванностью от внешнего мира. Они не знают, за что воюют. Нам приказали, и мы вынуждены драться, говорят они на допросах, попадая в плен. Не то наш красноармеец, Он гордо называет себя солдатом революции он знает что воюет не за барыши капиталистов а за освобождение России он знает это и смело идёт в бой с открытыми глазами жажда порядка и дисциплины среди красноармейцев доходит до того что нередко они сами наказывают своих непослушных и малодисциплинированных товарищей Не менее важное значение имеет появление целого кадра красных офицеров из бывших солдат, получивших боевое крещение в ряде сражений. Эти красные офицеры составляют основной цемент нашей армии, скрепляющий её в единый дисциплинированный организм. Но сила армии не исчерпывается её собственными качествами. Армия не может долго существовать без крепкого тыла. Для прочного фронта необходимо, чтобы армия регулярно получала от тыла пополнения, боевые припасы, продовольствие. В этом отношении крупную роль сыграло появление в тылу знающих и умелых администраторов, главным образом из передовых рабочих, добросовестно и неустанно работающих по мобилизации и снабжению. Можно с уверенностью сказать, что Царицын не был бы спасён без таких администраторов. Всё это превращает нашу армию в грозную силу, могущую сломить любое сопротивление противника. Всё идёт к тому, что на юге завязывается новый международный узел. Появление нового всероссийского правительства в Екатеринодаре из ставленников Англии, объединение трёх контрреволюционных армий Алексеева, Скоропадского, Краснова, раз уже побитых нашими войсками под Царицыном, слухи о предполагаемом вмешательстве Англии, снабжение Англии терских контрреволюционеров из Энзели и Красноводска, всё это не случайность. Авантюру провалившуюся в Самаре, стараются возобновить теперь на юге. но у них не будет, безусловно не будет того, без чего немыслима победа, то есть не будет армии, верящей в чёрное дело контрреволюции и способной драться до конца. Достаточно будет одного мощного натиска, и карточный домик контрреволюционных авантюристов разлетится в прах. Парукой в этом служит героизм нашей армии, разложение в рядах Красновско-Алексеевских войск, усиливающиеся брожения на Украине, растущая мощь советской России и, наконец, всё усиливающееся революционное движение на западе. Авантюра на юге кончится тем же, чем кончилась авантюра в Самаре. Правда, 235-й номер, 30 октября 1918 года.